За последующие дни Лютаяр обошел еще несколько окрестных гнезд, где жили наиболее надежные его товарищи из числа зимних волков. Иные из них уже были женаты. Вызволять похищенную княжну готовы были многие, но не ранее начала зимы. Кто же из дома отпустит до окончания жатвы и своза снопов? Приходилось запастись терпением. Самому Лютаяру не надо было косить и жать. Он и летом целые дни проводил в лесу, и на реке, ловя рыбу, подстерегая зверя и птицу. Раньше Равдан всегда завидовал ему. В последнюю встречу Лютаяр в нем прежней зависти не заметил. Друг отрочества будто разум ушел куда-то далеко, стал другим человеком, лишь внешне похожим на прежнего. И правда говорят, что свадьба хоронит прежнего человека и рождает нового. Лютаяр чувствовал, что их пути отныне разошлись. Его грызла досада, ощущение потери. Еще тоска, будто зеленый лес внезапно опротивил. Ему тоже хотелось перемен, но он не мог просто так взять и стать хозяином на своем дворе и мечтать о курочках и телушке для жены. Его хозяйство – вся земля смолян. На меньшем он не примирится. Он знал об этом всегда, но теперь он давно взрослый и оттягивать больше нельзя». А потом в Свинческ опять приехал ладожский воевода. «Его тебе боги послали», — сказала мать, которую лютаяр нередко навещал в ее избушке. «Зачем он мне сдался?» — угрюмо отозвался лютаяр. Его не радовал приезд еще одного охотника взять за себя сверкерову дочь. «Мужики говорят, что жену привез». «Какую?» — воскликнул Лютояр, у которого вновь мелькнула мысль о ведомиле. «Уж не успел ли прытки варяк вызволить ее раньше?» Из полянской земли какую-то, а может деревлянской. А и что тогда нам до нее? Он всех расспрашивает, не видел ли кто княжну. Если она у Заряна, то киевский князь Ингар будет этим очень обозлен. И что? Боги мои! Еглута всплеснула руками. Тебе напекло голову? Если Зарян взял сверкер в удочь, то они оба неизбежно поссорятся с Ингарем. Уже поссорились, только тот еще об этом не знает и нужно, чтобы он узнал. А если у Сверкера выйдет ссора с Ингарем, то для нас это будет подарок судьбы. Я могу погадать и попробовать узнать, кто из них более угоден богам и удаче. Но это и не важно. Открытая вражда ослабит их обоих. Один из них одолеет другого. Но и сам будет слаб после победы. Если накрыть их вовремя, ты сядешь на скамью твоих предков, даже не слишком изморавшись в крови. Пусть варяги истребят друг друга и очистят место для тебя». Лютаяр посмотрел на мать с надеждой. То, что она говорила, было очень умно. Сверкер скрывает от ладожан, где его дочь. Он говорит, что сам не знает, когда ладожане поедут через ловоть, они сами увидят в Зорин городке городке в дочь или не увидят, если у Заряна хватит ума ее спрятать. Поэтому Ингарь-младший должен точно знать, что сверкерова дочь именно там. Азарян нарушил обеты и взял знатную жену против воли Ингоря Киевского. «Как он узнает?» — Лютаяр подался вперед. «Кто-нибудь ему расскажет. Но сейчас об этом знаем только мы с тобой». «Я пойду». Лютаяр с готовностью вскочил, но мать остановила его движением руки. «Нет, ты не должен рисковать собой из-за такой мелочи. Ты — последний из Велиборовичей. Ты должен остаться невредим до часа своей судьбы. Я сама пойду к нему». Нужно сперва понять, что он за человек, и правда ли он любит свою молодую жену. Причем здесь это? Потому что если он не любит ее, то, найдя дочь Сверкера, он возьмет ее себе, и наши дела станут куда хуже, чем сейчас. Когда на завтра после полудня Яглута пришла к гостевым домам, возле тропы ее уже ждал тормот-гнездо. Первоначально Альдин Ингвар хотел послать отрока, но взглянул на его вытянутое, в раз побледневшее от испуга лицо и понял, что придется искать человека поопытнее и посмелее. «Я пойду», — объявил Тормот. «Не очень-то хотелось знаться с разными колдунями, но ради нашей молодой княгини я готов встретить хоть Фенрира волка Ведунья явилась в том же обычном платье, что и вчера. Простая бурая юбка, такое же покрывало на плечах, белой льняной повой ни шкур, ни личин, ни амулетов, если бы не тяжелый взгляд и не догадаешься, что перед тобой непростая женщина. За плечами у нее была маленькая плетеная котомка. Шла она уверенно, будто хорошо знала и окрестности, хотя местные, заметив ее рядом с Тормодом, оглядывались с недоумением, как на незнакомую. Альдин Ингвор ждал гостю, сидя возле деляны. Узнав, что к ней придет ведунья, молодая княгиня так испугалась, что и впрямь почувствовала себя нехорошо. Дружина, по большой части, в это время слонялась по причалам. Но даже любопытные предпочли посмотреть на ведунью издалека, а в покой Альдин Ингвар велел никого лишнего не пускать. На краю помоста было приготовлено угощение – хлеб, сыр, мед, молоко. «Ты, должно быть, шла издалека и устала», – сказал Альдин Ингвар, когда тормот вел галятку. «Не хочешь ли подкрепиться?» «Благодарю тебя, князь!» Галятка села и отломила кусочек хлеба. «Ты очень добр. Боги наградят тебя!» Она поднесла хлеб к лицу и сразу учуяла на нем маленький заговор. Кто-то нашептал, чтобы нечисти, нежити и, и носители узлых помыслов этот хлеб встал поперек горла. Усмехнувшись, Яглута прожевала хлеб, отпила молока. При этом хозяева, пристально следившие за ней, отчасти расслабились. Потом Яглута подошла к больной. Молодая женщина невысокого роста и хрупкого сложения была бледна и следила за гостей испуганными глазами. А хозяин, рослый и крепкий мужчина, тоже смотрел на ведунью с беспокойством и пересел поближе, когда та придвинулась к его жене. «Почему же ты, такая молодая и красивая, лежишь здесь, будто немощная старуха?» Яглота наклонилась к ней и взяла за руку. «Что мешает тебе радовать мужа, который так печется о тебе?» «Я...» Деляна сглотнула. Я так слаба. Меня мутит и болит голова. Но тебе хочется есть? Яглута еще немного поговорила с ней и легко пришла к тем же выводам, что и Гостислава. Потом бросила веселый взгляд на Альдин Ингвара. Недуг твоей жены, князь, пройдет. Еще не скоро. Что? Альдин Ингвар переменился в лице и встал. Как это не скоро? Может пройти еще месяцев семь, прежде чем она избавится от причины своей нынешней болезни. Но лечить ее не требуется. Это как раз то, что нужно молодой жене. Однако я могу помочь тебе советом. Не стоит вам задерживаться здесь. Сверкер так плохо оберегал свою собственную дочь, что я могла бы предсказать ей самую печальную судьбу». «Что ты хочешь сказать?» Альдин Энгвар невольно придвинулся еще ближе и пристально всмотрелся в ее невозмутимое лицо. «Ты что-то знаешь о дочери Сверкера?» «Лишь птицы небесные и звери лесные видели, что случилось с ней в ночь купалий. Они поведали мне». В ту ночь, когда русалки уходят из земного мира, дочь Сверкера покинула отцовский дом и свой род. Это случается раньше или позже со всякой девушкой. Но волки лесные видели. Ее увез тот самый человек, который никак не сможет сделать ее счастливой. Этот человек не имеет права распоряжаться собой и брать знатную жену без ведома старшего над ним, твоего родича Ингоря Киевского. — Ты говоришь о Заряне, — шепнул Альдин Ингвар, — сыне Девислава! «Да. Лишь звери лесные видели, как Зарян посадил девушку в свою ладью и увез, завернув в плащ, чтобы никто по дороге не мог ее узнать. И теперь у него есть столь знатная жена, что и ты сам не погнушался бы ввести ее в свой дом». При этом намеки на лице Альдина Ингвара ничего не отразилось, и Еглута убедилась, что сам он на больше не посягает. «Тебе лучше знать, не сочтет ли Ингарь Киевский себя оскорбленным, узнав, что его волей так явно пренебрегли, а обеты нарушили» добавила она. «Но почему? Почему ты не сказала об этом Сверкеру?» «Почему?» — усмехнулась ведунья. «Разве трудно догадаться?» Альдин Ингвар пытливо смотрел на нее, давая понять, что хочет услышать ответ. «Не нужно кормить сытого и приносить вести тому, кто сам их знает. Сверкер многое сделал для того, чтобы стать князем смолян. Нет такого зла, какого он не смог бы совершить ради своей цели. Он приступил через обеты, и пролил кровь родичей своей жены. Истребил целый рот, которому клялся в дружбе. Лицо ведуньи застыло и стало жестким. Так неужели ты поверишь, что он так прост и потерял родную дочь, будто булавку? Позволил кому-то отнять у него самое дорогое и лишь разводит руками, будто глупая баба, пролив молоко. Ладожский воевода молча покачал головой. Речи ведуньи хорошо смыкались со всеми его собственными выводами, кроме одного — Он думал, что сверкер всего лишь спрятал дочь, чтобы найти ей мужа в будущем. А оказалось, что все еще хуже. Уже нашел. Причем такого мужа, что этот брак иначе как измены назвать было нельзя. Больше волки и птицы ничего не сказали тебе. Он поднял глаза на ведунью. А разве этого мало? Альдин Ингвар промолчал. Того, что рассказала эта женщина, уже хватит для войны. Он приехал в Смолянскую землю именно за этим, но сердце обняло холодом, и пальцы его невольно дрожали, когда он доставал из кошеля на поясе блестящий новый шелик для ведуньи. Проводив галятку, Альдин Ингвар принялся лихорадочно мерить шагами гостевой дом. Больше всего ему хотелось немедленно отправиться к сверкеру и спросить ответа. Отдав дочь за другого, после того, как за нее сватался Альдин Ингвар, тот нанес оскорбление и самому ладожскому воевуде, и его знатным родичам. «Умоляю тебя, не торопись», вызывала к нему Деляна. «Подумай, как следует». Ведь здесь мы на чужой земле, и у нас не так уж много дружины. Встреча с ведуньей дала ей давно желанный предлог выздороветь, поэтому теперь она уже сидела одетая на лежанке и очень хотела пойти прогуляться, но не решалась отойти от мужа. После жизни под крылом у заботливой Уты и всемогущего Местины, где все бури пролетали высоко над ее головой, она вдруг очутилась, будто в открытом поле, где ветра приходится встречать грудью. «Но сверки раскорбил меня!» — восклицал Альдин Ингвар однако же в полголоса. «Он не посмел весной отвергнуть мое сватовство, а сам выдал дочь за другого? Все равно, что украл ее у меня». Деляна надулась. Ей показалось, что муж сожалеет о другой невесте. «Но как ты его обвинишь?» — напомнил Торман. «Потому что тебе сказала какая-то голяцкая баба? Со слов волков лесных и птиц небесных. Да сверкер только посмеется. Уж если он решил нас обмануть, припереть его к стенке при таких свидетелях не выйдет». Нужно что-то полувесистей». Альдин Ингвар остановился. Его старый воспитатель был прав. Обвинять князя в обмане со слов неведомой бабы, которая пришла и ушла. Только выставить себя на посмешище. Он даже не спросил ее имени. Но и она не видела похищения княжны своими глазами. А те, кто видел, уж точно не придут свидетельствовать. «Но я не могу этого так оставить». Альдин Ингвар повернулся к Тормаду. «Если Сверкеры правда сделал это...» что сейчас он смеется у меня за спиной. Лжет мне в глаза, а за спиной насмехается. Радуется, как ловко он меня провел. Нет, я должен поговорить с ним». Он стал застегивать кафтан, до пояса расстегнутый из-за летней жары. Кафтан светло-серого шелка с серебряной нитью и отделкой золотистого шелка ему подарила к свадьбе княгиня Эльга. В нем Альдин был вылитый месяц ясный, жених Деницы Зари. «Будь осторожен!» Напуганная Деляна перестала обижаться и подбежала к нему. «Он разозлится, если узнает, что ты раскрыл его обман. А для этого человека нет законов. Ведь он перебил всю семью своей жены». «Но со мной ему не так легко будет справиться». «Тормот», Альдин Ингвар повернулся к воспитателю. «Созови всех наших. Скажи, что госпожа поправилась, и я намерен завтра же уехать. И хочу сейчас же видеть всех здесь». Тормот вышел. Слышно было, как он свистом подозвал отроков, слонявшихся перед дверями. Услышав хорошие новости, отроки побежали собирать ладожан. Альдин Энгвар сел на спальный помост и сцепил руки перед собой. Он понимал, что вынудить у сверкера признания в обмане едва ли выйдет, но не мог позволить и дальше делать из себя дурака. Но прежде чем идти разбираться, следовало привести в готовность дружину. Дружина не понадобилась. К тому времени, как люди собрались, поздравили госпожу с выздоровлением и принялись укладывать вещи, многие и здесь обросли новым имуществом. Альдин Ингвар уже почти успокоился. Спускать обиды он был не намерен, но негодование улеглось, и перед сверкером он предстал самым веселым лицом. «Рад сообщить тебе, что жена моя наконец поправилась, и завтра мы можем тронуться в путь», — объявил он. «Меня заждались дома, а доехать до Ладоги быстро не получится. Когда едешь с молодой женой, каждый желает устроить пир в твою честь» он рассмеялся. «Думаю, и твой родич Зарян так быстро нас не отпустит». «Почему ты сказал твой родич?» Сверкер переменился в лице. Его взгляд стал жестким. Альдин Ингор отметил это и с трудом сохранил беззаботный вид. Похоже, лесные звери не обманули. «А разве это не так? Я слышал, что его мать была короче из рода прежних здешних князей Велиборовичей, а поскольку из них же твоя жена...» то и твои дочери выходит в родстве с Заряном. Смолянский князь несколько расслабился. Острая тревога ушла из его глаз. Да, это правда. Но это уже довольно отдаленное родство. Я даже не помню. Моя жена может точно назвать, кем ей приходится Зарян. Не нужно. Довольно того, что он приемный сын моего дяди Ингвара. А значит, и мне тоже кто-то вроде свата. Засмеялся Альдин Ингвар. Думаю, мне придется у него становиться на несколько дней. Боюсь лишь, что ему досадно будет видеть, как мне повезло. Он ведь так и не нашел себе подходящей жены. «Об этом тебе стоит спросить у твоего родича Ингвара», усмехнулся Сверкер. Но по глазам его Альдин Ингвар видел, что тот знает об этом куда больше, чем говорит. Ведь это он не позволяет Заряну. Как бы ему ни пришлось пожалеть. О чем? Перестав улыбаться, Альдин Ингвар пристально взглянул ему в лицо. «О своей строгости. Мужчина не будет бесконечно ждать позволений на то...» что является его законным правом. «Тебе что-то известно?» С видимым спокойствием осведомился Альден Ингвар будто бы из одного любопытства. «Ведь Зарян был у тебя в гостях совсем недавно, на Купалии. Возможно, он что-то рассказал тебе о своих замыслах насчет женитьбы». «Зачем он стал бы со мной делиться?» Сверкер улыбнулся, но улыбка плохо вязалась с выражением глаз. Он был близок к убеждению, что обман раскрыт. «Мы все же не настолько близкие родичи». Я бы скорее посоветовал ему дождаться, пока зимой Ингвар будет здесь поблизости, и поговорить с ним. Возможно, твой дядя забыл, сколько лет прошло с тех пор, как он взял под свою руку юного князя Зоричей. «Думаю, для дяди время летело незаметно», — усмехнулся Альдин Ингвар. «У него такая прекрасная жена, она красивая, умная, мудра. Кстати, я еще вот о чем подумал. А что, если твоя дочь на купальских игрищах нашла себе мужа? Ведь так случается со многими девушками хотя обычно не с теми, кто княжеского рода. Судьбе повинуются все, даже князья. Сверкер усмехнулся почти весело. И если боги решили, что моя дочь слишком долго ждет своей судьбы, они могли и помочь ей. И что ж ты будешь делать, когда твой неведомый зять пришлет Вена и подарки? Примешь их? Или скажешь, что это беззаконное похищение, и ты не признаешь такой брак? Разве я хочу, чтобы меня прокляли боги? А это непременно случится, если я вздумаю разлучить супругов, которых подарила друг другу священная ночь купалей. В ночь свадьбы богов, любой брак законен, пусть даже без одобрения рудичей. И я не возьму на себя так много, чтобы спорить с судьбой. Вот ты на моем месте решился бы на это. А Альдин Ингвар в замешательстве помолчал. И я не решусь, — окончил сверкер. И если боги и правда послали моей дочери мужа, я не стану противиться их воле.